Глава 74 Владислав Радомирович За дверью послышалась какая-то возня, шум, а потом снова старческий надтреснутый голос воскликнул. Владислав Радомирович, это я, болюсь. Словник Болеслав из Маховица, ой, землица, пусти, дурак. Уехал ли книжник Конрад? Игорь, отворив дверь бронящему слугу-старику, подал господину дорожный плащ. Владислав снял с плеч алый шёлк с вышитым на спине черным волком и бросил на руки подбежавшей девке. Надел неприметный коричневый плащ путника. Путь до Пялова не близкий, ни к чему, чтобы весть о госте. вперед него самого добралась дались до его удела. Цветные плащи хороши, когда нужно показать свою силу, не выпустив ни искры волшебства. А в дороге, да на чужом дворе, нет лучше коричневого. Цвета, благословленного самой землицей. «Юроды, убогие, нищие, странники, молитвенники, перехожие. Укрывают плечи коричневым, вверяя себя матери-заступницы, потому как больше никакой защиты не имеют. Не на кого им положиться, кроме прародительницы земли. Коричневому бросают обглоданную кость, будет доволен. Грош будет счастлив. Кусок пирога благословитый руку поцелует. Говорят, при нём все вольно. Никак при цветном плаще ничего не утаивают». Оскорбление Владислав не страшился, едва ли кто решился бы рядом с Игором попытаться ударить странника в плаще цвета земли. А если бы и решился, быстро понял бы свою ошибку, воя в пыли да прижимая к груди руку, онемевшую, покрывшуюся трупьями и язвами. Отповедь за такое невелика по силам хозяину Черны. Не раз пришлось ему стерпеть такую боль, с которой едва ли сравнится пощечина силы за попорченную руку дурака, в котором не осталось почтения к цвету праведной веры. Красный плащ заставил бы любого держаться подальше от высшего мага, но не нужно было этого Владиславу. Не красоваться выезжал из дома господин Черны. Слушал, что говорят на вазах и в воротах города, о чем толкуют стражники, на что жалуются купцы. Раз уж ехать ему в дорогу, то хоть не зря потратить четыре дня». «Батюшка Владислав Радомирович!» — забложил с порога словник, но уставился на коричневый плащ, даже рот от удивления приоткрыл. «Уехал Конрад, и мы с Игором в путь пускаемся. И если ты так раскричался верно, случилось что-то страшное, раз ты явился сам, едва не налетел на меня. Игора не боишься, и даже сам просишь остановить моего книжника. Так что там?» Старый словник, опомнившись, бухнулся в ноги, стащив шапку с плешивой головы. «Помилуй, господин Владислав родами Скорее говори. Хорош же ты, батюшка, валяться. Вон как наловчился, пока таскал по княжествам свой шатер. Только сейчас брось. Ты башенный при мне на жалование на гербе, а в пыли валяешься, как пес. Хватит трястись. Игорь, подними его». Великан поднял словника на ноги, но тот упал снова, вытянув вперед ладони. «Землицей прошу, ежели ты в нее веруешь, вороти Конрада, беда там, кровь, много крови». так и я предсказывать могу, словник Болеслав из Маховиц». Рыкнул на него князь. «Ткни пальцем, в небо дырка будет, ветер дунет. По делу говори, если есть чего». Владислав говорил сухо, сердито. Но хватило легкого кивка хозяина, чтобы Игор выскользнул за дверь, вернуть с дороги книжника. «Убийцы в лесу караулят, ждут Конрада, монеты во рту, золото», — захрипел словник. С трудом шло на язык недавнее предвидение, не хотело выговариваться. «Маги? Вольные из лесного города? Наемные? Да почём я знаю, батюшка Владислав Радомирович?» Владислав нахмурился, переплел пальцы. Взгляд словника затуманился, рот приоткрылся, словно ждал старик, что князь, словно малому дитяте. в рот ему ложки каши заправит. Влад, осторожно, едва касаясь мыслями рваного края видения, потянулся к ближним воспоминаниям старика, вызвал звенящую ниточку, на которой повисли, налились кровью капельки. Лики все чужие, незнакомые. В какой-то момент даже привиделся высокий кто-то, словно бы игр. Длинные белые патлы, глаза зеленые, И верно, золотая монета торчит у каждого между губ. Насмешлив словничий дар, ничего впрямую не скажет. «Значит, заплатил кто-то за моего Конрада, даже не за него, за то, что он может знать и рассказать. Плохо дело». Владислав, сосредоточив взор на переносице старого проныры, Потянул снова, попытался ухватить и вытравить на свет земную ниточку, что вела к заказчику. Каждое мгновение, ожидая, что вот-вот явит свой цветноглазый лик безносая, погрозит, ай, Влада, к немани учителя сам придет. Тянул, тянул, и выскочила жемчужинка, зеркальце маленькое, едва увидишь, что в нем, А все таки разглядел чернский князь довольную ухмылку соседа Милоша. «Вот, значит, как ты, княже, решил», — скривился Владислав. Выпустил леску, снял заклятие, позволив змейкам, что шныряли для него в памяти старика, нырнуть в земляной пол. «Видно все к одному», — подумал он невесело. «Нужно ехать в белое, а то пролезет Милош в голову к Якубу. Начнет воду мутить, да и вряд ли он стал бы так рисковать, на Конрада замахиваться». «Если б не чувствовал за собой поддержки других князей. Да только можно бы пользу с потехой сопрячь, поучить немного князя Милоша и его разбойничков». Решили, что раз скоро стану отцом, так можно черну без рукавицы взять. Мысли невольно вернулись к супружнице. Недолго тешился Владислав Победой над Казимиром Беломястовским. Радовался, как ловко отомстил Казику, дочерью за мать». Только матери и отца не вернуть, и он уж не двенадцатилетний недоросль Владек, а кровавый чернец, из постылой бабы ему теперь век доживать. Сладкой казалась месть, а теперь навязала в зубах хуже сосновой смолы. Не хотела его видеть, по счастью, Эльжбета, пряталась в тереме, и Владислав жене не докучал, пусть ее. Дитя заклятиями он оградил так, что кто бы не попытался повредить чернской княгине, раскаяться, коли жив останется. «Тоскует баба по своему полюбовнику, пускай тоскует». «Родит сына, на руки кормилицы отдаст». «И чернский князь сам супругу в дальнюю гать отвезет, да на порог войцеху поставит». «Разрежет белую ленту, в знак того, что ненадобна ему жена». «А если заортачится дальнегаченец, не захочет взять бабу, которую муж со двора согнал, ленту оборвав?» «Так и на преданное бывшей княгине он не поскупится». Есть свой золотой вес и у гордости гатчинской, и у беломястовской обиды. От гнева на самого себя, что связал по рукам из глупой мести себя с дочерью предателя Казика, Владислав сжал кулаки, стиснул зубы. Хватить бы хоть по затылку ладонью старого пройдоху Болеслава из Маховиц, да легче не станет себя в пору-полбу стучать. Так и просились руки, то ли посох переломить, то ли хребет кому. Можно было подняться наверх да отвести душу, по с тещей. Но и Агата в последние дни стала словно бы покладистей и спокойней. А как узнала о смерти мужа, и вовсе тише стоячей воды, глаз не поднимает, только да, князь-батюшка. Да нет, Владислав Радомирович. Даже к сыну на земное признание ехать не желает. Дочка, верно, ближе к сердцу. Владислав с невольной жалостью подумал о Якубе. «Никому-то до бедняги наследника дела нет». Сила от него отвернулась, отец не ставил в грош. Мать с сестрой думать о нем забыли. Одна топь приласкала, да так, что пришлось от ее поцелуя белым платком лицо повязать. Когда ударила черная судьба Владислава по безусым губам, не защитили его ни отец, ни мать, но сила его, сила высшего мага была при нем. Помогла вытянуть предателям кишки, пропитать кровью выскобленные половицы княжьего терема. Был рядом учитель. Тот, что звался тогда Мечиславом. А рядом с Якубом Беломястовским никого Мудренолей, что тянется к падальщику милышу? Якуб сейчас, как битый пес, рычит, скалится, и пусть на расстоянии, а с голоду за первым встречным идет. Владислав и сам думал его прикормить, как отдаст казик землице душу. А вот как получилось: поторопился Казимеш, а может, и поторопил кто. Не вовремя помер рано. Не успел еще Владислав с бабами сладить, топик черни подступает. Не докаличного наследника бялова было чернскому господину. Но нынче уж не стоит откладывать. Должен Владислав быть к зятю в гости на самый важный для каждого князя день, когда он впервые как господин земле поклонится, и та его примет. А заодно хорошо бы и милышу весточку передать». От мысли об этой «весточке» вспыхнули в глазах князя черные нехорошие огоньки. Старый словник, что зачарованный сидел у его ног, очнулся, ужался в стену, озираясь, а после поймал страшный взгляд князя и, выставив вперед щепотку, зашептал молитву, прося у земли матери защиты от злого делателя. «Так-то ты господину, уважаешь, словник Болислав!» зашипел на него Владислав, сверкая глазами. «Разве я причинил тебе вред?» не осёкся, замотал головой, так что патлы седые растрепались, а плешь блеснула в свете волшебных огоньков капельками пота. вот тот -то же. Иди-ка ты, батюшка, к воротам. Игорь и Конрад возвращаются, так что тебе тут делать нечего, а потому есть у меня для тебя работа. Во дворе увидишь возницу, узнаешь его» бородищу черную в мыслях твоих я хорошо разглядел ты его запомнил да не трясись что ты колотишься как лещ в бадье похвастай ка еще разок передо мной своим умением набрось на него петельку а как затянешь отпусти его до вечера скажи книжник конрад в ночь поедет чтоб засветло к башням понял старик кивнул раз другой третий так и тряс подбородком до да нижней губой пока владислав не вытолкал словника за дверь Слышно было, как тот припустил по лестнице наверх. Владислав следил силою сквозь камень стены, как словничий оранжевый огонек пересекся с языком синего пламени и зеленой молнией. Болюсь, едва не налетел на игора и конья. Где-то рядом затеплился желтый золотничий свет. Может, вышла пройтись супружница Эльжбета? Нет, при ней была бы мать. Золотые огоньки двигались бы парой. «Не пойдет Элька так близко от мужних покоев без матери с одними служанками-мертвячками». «Значит, Гжесь явился отчет держать. Верно, новых ведьм наловили мужички, продавать привезли». Владислав приоткрыл дверь и, усилив слово искоркой магии, так что белая змейка заметалась от стены к стене, выбираясь наверх из подземелья, крикнул. «Землица блага, золотник Гжегош. Здрав ли ты, батюшка?» С удовольствием представил себе лицо старика. Тот всякий раз не мог взять в толк, что не преграда для высшего мага стена, если разум не защищен особенно крепкими заклятиями. А на Гжессе у Владислава ниточка давно была, так что его мысли он и из соседнего княжества видел как на ладони. «Ведьмы живые есть?» Гжегош, видно, не знал, как ответить, крикнуть ли, шепнуть. Проговорил, вертя головой по сторонам и словно бы никому не обращаясь. Нет, живых уж нету, княже, все упокойницы. Владиславу сделалось досадно, верно нет среди этих мёртвых селянок вечеркинской колдуньи. Не далась бы она так легко в руки мучителям. поймали мужики какую-нибудь девку, снасильничали, покуражились, а теперь еще и князю продать решили, авось и заработают на своем грехе. Он легким шагом поднялся по лестнице, неслышно выскользнул из ниши, оказавшись за спиной золотника. Благодарствую за службу, Джегаш Громиславич. Конрад, прими мертвецов, да определив холодную. Игорь, приведи ко мне тех, кто доставил. Заплатишь, мрачно рыкнул великан. Погляжу, сурово бросил князь. Если есть среди них тот, кто ее убил, готовь гвоздок под него на страстную стену. Если с силой ее взяли живую, клеймо согреем. «А если сама от страха убилась, которая окуражились над мертвой? Тогда нет на них вины, которую я со стены оглашал. Дам денег и пусть идут. Князь слово держит». Гжесь, пятясь, двинулся к двери. Конрад, на лице которого так и двигались морщинки от любопытства, отчего его с дороги воротили, пошел следом за стариком, решив, что на всё час свой найдется. «Так ведь опять притащат», — буркнул Игор. «Сам знаешь, нет среди этих девок нашей, и быть не может». «Знаю». Мрачно отозвался Влад. «И насильнику крожи клеймо приложу сам, и голову с душегуба сам сниму. И тем, кто жив, из черны уйдёт, скажу, что довольно кровавому Владу мёртвых девок, и живых довольно, сыт он. И впредь всем, кто привезет ведьму, висеть на страстной стене. Как думаешь, скоро ли слух от реки до реки обернётся?» Игорь усмехнулся. Крыльями раскинув темно-синий плащ, скользнул за угол. Владислав вновь остался один.